Глава 24. Зефира получилось немного, а джемов еще меньше, буквально только попробовать. Зефир убрала в тарелочках на полочке, чтобы освободить обеденный стол. Нора с умным видом сообщила, что зефир будет доходить еще от 8 до 12 часов, точнее, она выразилась немного по-другому. Надеюсь, эти цветные какучки все-таки приобретут нужную консистенцию часов за 8-12. — нахально заявила она. — Только не тыкай в них без конца пальцами. Унесла книгу в спальню и вернулась на кухню. Чайник как раз закипел. Налив в кружку ароматный напиток, пододвинула к разделочному столу так, чтобы было видно окно. По улице шли прохожие. Кто-то явно прогуливаясь, кто-то спешил по делам. Было приятно просто сидеть и пить чай, позволить себе немного побездельничать, а заодно и попробовать, что же получилось. Джем из сломилы мне не очень понравился. После варки вкус стал невыразительным, блеклым каким-то. Да и запах тоже мне не понравился. Такой же, почти никакой. Слишком тонкий и слабый. Так и запишем. Джем из сломилы не очень. А вот та ягода, что напоминает смородину, мне очень понравилась. Сладкая, с легкой кислинкой, очень ароматная. Вот ее мы тоже оставим. И следующую, похожую на клубнику. Вкус просто божественный с трудом заставила себя оторваться от джемов. А то бы так все сама и съела. Джемы отлично загустели и красиво смотрелись в чашечках. Да и на хлеб намазывались отлично. Этот эксперимент можно считать удачным. Обернулась и посмотрела на полочки. Там дозревал зефир. Цвета радовали глаз. Очень аппетитные. Надеюсь, после окончательного застывания вкус не испортится. Вот бы еще кто перемыл за меня все эти ложки и плошки. Чай закончился и пришлось приниматься за уборку. Все перемыла и убрала по местам, а потом не удержалась и дотронулась пальцем до одной зефирки. На коже остались частички ягодной массы. Рановато, я знаю, но интересно же. А еще надо прогуляться в местный кондитерский магазин, чтобы прицениться. Ужас, сколько всего еще надо узнать и изучить. Прихода Стива я ждала в нетерпении. Очень хотелось банально похвастаться. И когда увидела в окно, что он идет по тротуару, Бегом кинулась ко входной двери и вышла на крыльцо. «Женя!» — Стив замахал мне от калитки. «Я пришел!» «Я вижу!» — не смогла сдержать смех, наблюдая, как мальчишка спешит по дорожке к дому. «Привет, как дела?» «Нормально!» — с улыбкой ответил Стив. «Завтра не надо в школу!» «Наконец-то! Знаешь, как я рад!» «Догадываюсь!» — дождавшись, когда Стив войдет, закрыла дверь. «Я ведь тоже когда-то ходила в школу, и уроков у нас было намного больше!» «Это ужасно!» — искренне заявил Стив. «Столько в голову просто не может поместиться!» «Ты недооцениваешь себя!» — весело ответила ему. «В голову может поместиться очень и очень много!» «Сейчас пообедаем, а потом будем пробовать джемы. Я с утра сварила из ягодного пюре, которое вчера делали. Ну и еще кое-что приготовила». «Ух ты!» — от радости Стив даже подпрыгнул. «А еще уроки сегодня можно не делать, потом сделаю». «Вот уж нет!» Я постаралась говорить строго. «Сделаешь уроки и гуляй. Ничего откладывать не будем». «Ну, Женя!» Сразу заныл Стив. «Давай не сегодня». «Сегодня. Пока ты еще хоть что-то помнишь». «Ну вот!» Понуро опустив голову, Стив пошел к лестнице, таща за собой сумку с тетрадками. Но на кухню пришел и даже принес школьные принадлежности. «Кушай, потом быстро все сделаем и будешь свободен». Попыталась приободрить его но мальчишку, конечно же, заинтересовал зефир. — Жень, а там что такое цветное? — он взмахнул ложкой в сторону полочек и на стол капнул соус. — Ой! — тут же поспешил убрать его пальцем. — Это у нас называется зефир, — пояснила я. — Только он еще не готов, ему надо застыть. — И когда будем пробовать? — внимательно смотрел на меня. — Думаю, когда твой папа придет с работы, — ответила, прикинув примерное время. — Жень, ты только не обижайся, — произнес Стив осторожно. Но он такой и должен быть некрасивый. Нет, зефир делают красивые формы. Просто у меня еще руки не натренированные. Нужно сделать много таких штучек, чтобы получилось красиво». «Вот бы раз и все получилось», — размечтался ребенок. «Ага, деловой какой». Я легонько щелкнула его по кончику носа. «Так не бывает». «Я знаю», — грустно вздохнул Стив. «А жаль». Так, болтая обо всем подряд, мы поели и решили сначала сделать уроки, а потом выпить чаю. Стив заявил, что так он сделает все быстрее, чтобы попробовать джемы. Так оно и получилось. Теперь довольный Стив пробовал их с умным видом, высказывал свое мнение. Джем из соломилы, по его словам, не очень, а вот леденцы из нее очень вкусные, просто невероятно. Значит, я ягоду или переварила, или ее просто нельзя так готовить. Но эти конфеты я очень хочу попробовать. Я бы прогулялась в конфетный магазин, — сказала, смотря на Стива. Мне очень интересно, что у вас есть из сластей. Этого твоего зефира точно нет. Жень, а давай завтра сходим? У меня в копилке есть деньги, на конфеты и и хватит. И так озорнул, улыбнулся. Ну, потрясающий мальчуган. Я уже очень сильно привязалась к нему. Жень, а давай этот зефир хоть одну попробуем? и я просто не смогла отказать. Таким умоляющим взглядом на меня смотрел Стив. Да и самой было любопытно. Хорошо, решилась я и пошла к полочкам. Но только одну. Остальные пусть еще стабилизируются. Попозже вечером попробуем. Какую берем? Вон ту, ярко-красную. Давай. Ярко-красным был зефир из ягоды, похожий на клубнику. Сладкая, ароматный пахнущий летом и солнцем. Зефирка еще липла к ножику, но уже заметно подсохла. Итак, я с волнением взяла свою половинку. «Женя, это очень вкусно!» Стив не понял торжественности момента и свою долю быстро сунул в рот. И теперь сжевал довольно жмурясь. «Так бы все и съел!» «Лопнешь!» — пригрозила ему пальцем. «Нет, нужно дождаться, когда зефир стабилизируется окончательно. Мне же нужен правильный рецепт!» Стив сморщил нос. Ждать ему явно не нравилось. «Как думаешь, я поставила локти на стол и подперла кулаками щеки, а если нам немного убрать сегодня, чтобы завтра сходить в лавку сладостей? Хоть пыль смахнем в гостиной». И тут Стив особого энтузиазма не выказал. Но идея начать уборку сегодня была не так уж и плоха. Плохо, что все нужно делать руками. С пылесосом было бы гораздо быстрее. А уж как хотелось стиральную машину, и говорить не стоит. Стив хоть и бубнил недовольно но помогал по мере сил. К позднему вечеру мы убрались в гостиной и в коридорах, а еще в ванных комнатах. На такой подвиг, как мытье окон и стирка штор, я была просто не способна. Прихватив платье, полотенце поползла в душ. Горячая вода и душистое мыло помогли немного прийти в себя. Пока я закончила водные процедуры, Стив опять уже сидел на кухне и гипнотизировал тарелки с зефиром. За окном уже было темно, и я не знала, придет ли Крис домой. Когда в свете фонаря мелькнула фигура, мальчишка унесся с радостным воплем открывать. — Папка! Папка пришел! Сейчас зефир будем есть! Пока Стив встречает отца, я включила плиту. Через минуту хлопнула дверь и раздался мужской голос. Еще буквально через минуту в кухню вошел Крис, на спине которого ехал сын. — Добрый вечер, Женя! — устало улыбнулся он. — Я думал, вы уже спите. — Мы немножко закрутились с делами. «Ой, пап, давай уже есть, а потом будем чай пить с зефиром!» Стив все гнул свое. «Я сейчас умоюсь и вернусь. Вы мне все расскажете». Крис поставил сына на пол и ушел. «А мне от этого «вы» стало так тепло на сердце. С каждым днем мне Крис все больше нравился. Его уверенность, сила, спокойствие, да и улыбки заставляли мое сердце то замирать, то биться быстрее. И от этого становилось грустно». Я спешила накрыть на стол, и Стив моего состояния не замечал. Маленький еще. А вот Крис... Он сразу же спросил, как опять появился на кухне. — Женя, все в порядке. И одарил меня очень внимательным взглядом темный глаз. — Да, — ответила быстро. Еще и кивнула. — Просто устала. — Ага, — подтвердил Стив. — У него уже глаза были сонными. Мы уборку еще делали. — Женя, надеюсь, вы хотя бы ничего тяжелого не двигали? Теперь Крис смотрел строго, да еще и руки на широкой груди сложил. — Неа! — зевая, — ответил Стив. — Ну, когда будем зефир есть? — После ужина. Пришлось добавить в голос строгость. За поздним ужином я рассказала Крису, как готовила зефир и ягодный джем. Потом Стив хвалился, как помогал мне убираться, а потом гордо поделился завтрашними планами. — Я поведу Женю в лавку со сластями! — Крис вопросительно вскинул брови и посмотрел на меня. Пришлось объяснять, зачем мне это нужно. «Думаю, завтра я составлю вам компанию», — выслушав меня, произнес Крис. Счастью, Стива не было предела, да и я не думала отказываться. А еще мне было безумно приятно, что Крису понравился зефир. Значит, есть шанс, что и другим понравится. Очень плохо не знать вкусов местного населения. Но, кажется, мои опасения были напрасны. Морганы уже попробовали по одной зефирке каждого вида и пошли на второй круг — сладкоежки. «Женя, это просто потрясающе!» — нахваливал сладости страж. «Даже несмотря на внешний вид!» На эту шутку я недовольно прищурилась. Набью руку, и будет красиво. Ну или... Не буду его делать привычной мне формы. Будет просто круглым. «Вот заставлю вас перетирать ведро ягод, будете знать!» — попыталась напугать. «Ага, так меня тут и испугались». Сидят, улыбаются, довольные такие. И очень похожие. — И перетрем, — запальчиво заявил Стив, еще не понимая, что это очень много. — А ты допивай чай и спать. Крис решил включить строгого родителя, но времени и правда уже было очень много. Ребенок сопротивляться не стал. Запихал остаток зефира в рот, проглотил, кажется, даже не жуя. Допил чай одним глотком и умчался из кухни. А мы остались вдвоем. И что-то мне тоже очень сильно захотелось сбежать из кухни и спрятаться в комнате от такого теплого, можно даже сказать, нежного взгляда. Женя, голос стража звучал тихо и с неожиданной легкой хрипотцой. Я буду рад завтра сходить с тобой в лавку сластей. У тебя выходной? А вот почему я говорила тихо и даже чуть хрипло. Загадка. Ну, можно и так сказать. — ответил Крис и неожиданно встал со стула и, обойдя стол, подошел ко мне, сел на корточки. Ты удивительная. Тут же щекам стало жарко от неожиданной похвалы. — Самое обычное, — ответила и мысленно тут же принялась ругать себя, что не умею принимать комплименты. — Необычное. Крис накрыл мои пальцы своими и мягко сжал. — Спасибо. Удержав мои руки в своих еще пару секунд, поднялся и ушел оставив меня одной и с колотящимся сердцем. Ну и что это было такое? Пару минут мне понадобилось, чтобы прийти в себя. А вот посуду помыть так и не смогла. Руки дрожали. Сложив все в раковину, поднялась к себе. Утром посуда была не только вымыта, но и расставлена по местам. Кажется, не спалось не только мне.